Книги Соло Бэллоу. «Приключения Огемарча» 1953 год, «Герцог» 1964 год, «Действительность» 1997 год. Самые запоминающиеся персонажи Соло Бэллоу – люди, ищущие свое место в жизни. Именно это и лежит в основе романа «Герцог». Каково быть человеком в большом городе? В определенном столетии, в переходный период, в общей массе, изменяться под влиянием науки, испытывать на себе влияние организованной власти, находиться под тотальным контролем, в условиях сложившихся под воздействием внедрения автоматизации в производство, застав запоздалый крах великих надежд. Несмотря на то, что герои Беллоу живут в основном во второй половине и конце 20 века, их незавидное существование немногим отличается от нынешнего. Погрязнув полной опасности обмана и дешевых развлечений американской действительности, они ищут баланс между жизнью в идиотском аду и первозданным миром собственного «я». Некоторые из его колеблющихся героев-мужчин подозревают, что повсеместная человеческая глупость в политике, бизнесе или любви мешает им понять важные вселенские истины, те осевые линии, которые содержат истину, любовь, мир, благодеяние, пользу и гармонию. Однако другие герои понимают, какой соблазн представляют самолюбование и оторванность. Например, герой романа «Действительность» «The Actual Novella» Гарри Треллман понимает, что именно склонный к резким суждениям разум и тяга к высшему обществу отдаляют его от человеколюбия и от любви вообще. У каждого читателя есть свой любимый роман «Бэллоу». На мой взгляд, прекрасны все три, но именно роман «Приключения Оги Марча», датируемый 1953 годом, стал произведением, в котором автор обрел свой собственный колорит. В герцеге перед нами шедеврально написанный портрет героя, переживающего кризис среднего возраста и находящегося в поиске смысла жизни в непростую эпоху разобщения, когда старые религиозные и идеологические установки уже не действуют. Действительность. Грустное, навеянное влиянием Джеймса история о запоздалых попытках героя перестать жить по накатанной и если не погрузиться в действительность, то хотя бы соприкоснуться с ней. Герои Беллоу, превосходные первостатейные предупредители, Ошеломленные чрезмерностью мира, они гадают, не являются ли их личные беды отражением того крупномасштабного безумия, что охватило 20 век. Они остро ощущают неотвратимость смерти и неумолимый ход мирового времени. С легкостью переходя от энергичных взлетов к депрессивным падениям, Беллоу мастерски изобразил насыщенную эмоциональную жизнь непрерывно рефлексирующих героев, их повседневное творчество, а также столкновение с теми, кого автор назвал «наставниками по существованию в действительности», торговцами, проходимцами всех мастей и мошенниками, которые подталкивают героев к знакомству с реальной жизнью. Беллоу поднимает важные, свойственные русским писателям-романистам темы, и они служат иллюстрацией непревзойденного таланта, умудренного жизнью автора к изображению повседневных темных делишек, дрянных, прижимистых ипохондриков, семейных зануд, человекоподобных существ, и барных комедиантов, населяющих созданный им сумбурный и очаровательный мир».